Глава тринадцатая. Неизвестный номер. Пожалуйста, давай поговорим. Какой настырный. Еще один номер летит в черный список. Я и не думала, что Виталик может так себя вести. Неизвестный номер. Я упрашивать тебя должен или что? Реально готового вот так все бросить? Не снова черный список. Я получаю подобные сообщения все утро. Похоже, он взял телефон у каждого в группе. Этот человек четко обозначил свою позицию, а теперь вдруг переобулся. Противно. Слушать его не хочу. В наших отношениях поставлена жирная точка. К этому давно все шло. Когда борется один человек, смысла нет. Никак не успокоиться. Юлиной ноге уже лучше она может идти, не опираясь на меня. У нас большой перерыв между парами. Решили прогуляться до торгового автомата за яблочным соком. «К сожалению». Ставлю на беззвучный убираю телефон в карман. Поражаюсь, какой слепой было все это время. Даже на расстоянии он умудряется раздражать меня. «Стоять!» — хватаю подругу за руку. Получилось грубо, но мне нужно было ее остановить. «Ауч, ты чего?» Мой взгляд прикован к автомату, а точнее к тому, кто стоит у него. Одна рука в кармане брюк, второй вводит что-то на панели. Юля говорила, что это святая Троица, так мы решили называть между собой Сережу, Егора и Мишу. Бывает на учебе редко, но мы то и дело на них натыкаемся. Серьезно, из-за него вздыхает, разводя руками. И что прикажешь делать? Подождем, пока уйдет. Отходим к лавочкам. В вечность он не будет там стоять. А, нет, это смешно. Ты правда собираешься избегать его? Глупо и по-детски. Ну что он тебе может сделать? «Ты ничего позорного не творила!» — прикрывает рот рукой, чтобы скрыть смешок. «Ну, кроме испорченных кроссовок. Хорошо, что новый не заставил покупать». Нашла, что вспомнить. «Я просто не хочу пересекаться, вот и все. Вспомни себя в девятом классе, когда тебе понравился Бобров. Я тогда не была против таскаться за ним хвостиком и прятаться, как последняя тупица за углами. Мне тоже есть, что вспомнить, так что лучше бы, Юли не раздражать меня лишний раз. И так нерва на пределе». Все, все, давай только без этого сопливого аборигена, как вспомню, аж передергивает. А это еще что за приколы? Ты же тоже это видишь, мне не кажется. Ага. К Егору, который уже справился с автоматом, но не спешил уходить, подошла наша новая одногруппница. С такого расстояния, да и за общим шумом совершенно не слышно, что она говорит. Вита улыбается. Егор крутит в руках банку газировки с виду милая дружеская беседа вот только парень стоит к нам спиной и его эмоций не видно еще и снова дурацкая кепка похоже это его любимый аксессуар она точно на него запала вот на что хочешь могу поспорить ты только посмотри как улыбается а как глазки строят прям запрыгнуть на него готово подруга слишком преувеличивает не наше дело сами разберутся поворачиваю голову И все вокруг перестает иметь значение. Теперь понятно, почему Егор не уходил, скорее всего ждал друга. От прекрасной улыбки блондина можно потерять голову в секунду. Миша привлекает своим видом. Мимо проходящие девушки оборачиваются, чтобы посмотреть на него, но он, как и его приятели, совершенно не замечает внимания вокруг себя. Уверена, такое огромное внимание приносит немало хлопот. Привет. Я успеваю лишь открыть рот возмущения, когда подруга внезапно окликает Мишу, поравнявшегося с нами. Ей точно жизнь недорога, я ведь могу и в еду что-то подсыпать за такие приколы. Простите, не заметил. Доброе утро! Услышал, да еще и остановился. Вот и что ему говорить, или, похоже, вообще не думает. Что-то вы зачистили в универ. Неужели напрягает с учебой? Подруга на удивление и, в отличие от меня не растерялась. Я обмолвилась всего раз, что мне симпатичен Миша, а она уже выкидывает такие фокусы, заставляя меня жалеть о сказанном. Чертова сводница. Ведь специально привлекла его внимание. Первая неделя. Нужно уладить ряд вопросов. Приходится ходить. Как вы поужинали? Надеюсь, Егор был мил, он периодически бывает без настроения. Всегда. Бурчу под нос. Когда это я был не мил? Да чтоб его! Он что, телепортируется? Только ведь болтал свитой. Я и так и себя слова выдавить не могла, а теперь окончательно раскисла. Нужно собраться. Вот еще перед какими-то парнями буду плыть. Ужин прошел отлично, смотрю прямо на Егора. Мы пойдем. Перерыв не вечен. Беру Юлю под локоть. В субботу в городском парке пикник, идете? С чего бы Мишу это волновало? Переглядываемся с Юлей. Хина уже рассказывала о мероприятии группе, и мы с девчонками решили, что пойдем. Даже Виталину пригласили, я настояла. Будет неправильно оставить ее одну, хотя девчонки сопротивлялись. Конечно, как можно такое пропустить? Волком смотрю на подругу. Я точно заклею ей рот. Отлично, сможем пообщаться поближе в более спокойной обстановке. Слышу Мишин голос, но не могу прервать зрительный контакт с Егором. Его глаза как магниты. Они пугают, но от них не оторваться. Такие красивые девушки на факультете IT. Уверен, мы найдем, что обсудить. Вы, кажется, спешили. Егор умеет все испортить. Его голос заставил меня вспомнить, где мы. На нас уже слишком много косых взглядов. Да, мы пойдем. Пока. Хватая Юлю, утаскивая в сторону автоматов. Белый. Колючка. И что это значит? Оглядываюсь по сторонам, но парней уже нет. «Юля, тебе одной травмы мало? Что-то ты такое творишь?» Быстро нажимаю нужные кнопки и жду, пока пачка сока свалится с полки. «А что? Ты сама бы точно не решилась заговорить. Только посмотри на себя, глазки бегают, чечки горят. Уверенная Аня превратилась в мямлю. И вообще, ты мне благодарна должна быть, мы узнали главное. Миша будет на пикнике, а значит, будут и Егор с Сережей. А это значит, что мы сможем с ними нормально пообщаться». Ты дура? Или просто прикидываешься? Я искренне не понимаю, как подруга не может понять элементарного. Мы им не интересны. Мы не с их поля ягоды. Дура, да? И что? Ты не лучше. Ведешь себя как закомплексованная батанша. Нет ничего такого в обычном общении. И уж тем более нет ничего такого, если это общение перерастает в нечто большее. Попробовать никто не запрещал. Не хочешь с ними общаться? Просто стой рядом со мной. Проблем-то.